Глава 32. В вине Елизавета обнаружены тяжелые металлы в большом количестве. С этих самых пор для Имина я как бы перестала существовать. Он затеял расследование и целыми днями где-то пропадал. Приходил домой глубокой ночью, обнимал меня крепко и забывался тяжелым сном, чтобы утром встать и искать виновного. В тот вечер, когда Марат Османович сообщил горькую новость, Имин созвал на завод всех-всех, кто работал там, в том числе и мою мать. По словам Имина, все сотрудники находились в шоке и не понимали, как такое могло произойти у них, ведь дилетантов они не держали. Все, кто работал на винодельне, были образованные профи. Двоих Такаев сразу же уволил. Начальника контроля качества и его помощника, которые взяли поверхностную пробу вина и отписали, что все прекрасно. Имин решил переворошить всю винодельню и найти источник порчи и загрязнения вина. В других марках также была обнаружена целая таблица Менделеева. Это был настоящий удар для бизнеса Такаева. Он приказал изъять из продажи не только Елизавету, но и остальные вина. Его ждало разорение и банкротство. Долги, иски, неустойки и прочая юридическая ответственность. Моя мать помогала бывшему мужу в расследовании, и мне было тяжело от того, что он целыми днями находился рядом с ней, а не со мной. Ему помогли все, Раф общался с адвокатами, Марат контролировал больницы. Если кто-то поступал с отравлением тяжелыми металлами, Рахманову тотчас докладывали. Он был готов ехать в больницу, чтобы договориться о том, чтобы не заявляли в полицию. Но, к счастью, пострадавших от некачественного вина не было ни одного. Те бедолаги, что попадали в больницу, работали на производстве и там травились. Я призвала на выручку всю свою мудрость и сдержанность и занялась учебой. «Я получу профессию бухгалтера во что бы то ни стало». Зубрила днями и ночами предметы, а потом сдала сессию на «отлично», и преподаватель был страшно удивлен моим успехом, ведь у меня накопилось много пропусков за последнее время. Мои месячные, как я и чувствовала, не пришли. Я ждала неделю, а потом сделала тест на беременность. Результат – две полоски. Моему счастью не было предела, у нас любимым будет ребенок. Я упаковала тест в бумажный конверт и приклеила сверху бантик. Мне не терпелось поделиться шикарной новостью с Эмином. Да, ему сейчас сложно, но весть о моей беременности поднимет ему настроение. Я уверена, он обрадуется. Такаев пришел домой в убитом состоянии. Таким потрясенным я его еще никогда не видела. Господи, Эмин, что такое? схватилась я за грудь. Что случилось? Елизавета, сказал он хрипло, все закончилось. Я знаю, откуда в моем вине взялись тяжелые металлы. «Откуда?» «Пестициды». «Что?» «Мне придётся уничтожить всё поле, Лиза, всё моё поле!» Он обнял меня и прижал к себе. «Виноградники заражены, мне придётся их уничтожить». Я чувствовала его неподдельное горе, и Мин трясся всем телом, будто беззвучно плакал. Виноградники, его любовь и страсть, поле, на котором зрел виноград, его гордость, И теперь он должен это все уничтожить? За что ему это, за что? Я разорен. Понес колоссальные убытки, когда изъял продукцию из магазинов. Урожай будет уничтожен, нового вина не будет. Это крах, Лиза, крах. Мне придется выплатить огромную неустойку партнерам. Я гладила его по голове, как маленького, и по моим щекам текли слезы. Как мне ему помочь, господи, как? «Это моя мать виновата. Она меня прокляла!» Со злостью заявил Имин. «Не говори так. Она же не со зла тогда сказала». Валида звонила ему каждый день, но Имин не хотел с ней разговаривать. «Мои враги ликуют. Мой бизнес лопнул, как мыльный пузырь. Я еще должен выплатить зарплату сотрудникам. Твоя мать, кстати, отказалась от денег, которых у меня нет», усмехнулся криво. Придется то элитного корма на овсянку переводить. Я устроюсь на работу, Имин. Нам будет на что жить. Наивная девочка моя. Теперь уже он погладил меня по голове: У тебя братья есть, они не оставят тебя в беде, все будет хорошо. Я не могла сказать ему о беременности в такой момент. Он сейчас оплакивает виноградники, которые обречены на гибель. Пусть все утрясется, я потом скажу. Ты точно теперь хочешь быть со мной? Имин взял мое лицо в свои ладони и посмотрел мне в глаза. «Я тебя не брошу, чтобы не случилось. Все наладится». Сглотнула горький ком, смотря в его больные глаза, под которыми залегли темные круги. Последние ночи он почти не спал, переживал очень. «Мне придется начать все с нуля. Я готова пройти этот путь вместе с тобой», заявила с готовностью. «Девочка моя, мудрая не по годам, люблю я тебя, малышка, очень сильно люблю. Мне повезло с тобой. Ты прости, что так мало времени уделяю тебе». «Да ничего, я же понимаю все. Утром мы оделись во все черное и поехали на поле. Петрович долго причитал, нервируя именно своей эмоциональностью. Великолепный, спеющий виноград был непригоден для употребления. Как показала экспертиза, его испортили пестициды плохого качества. Ошибки быть не могло. Имин перестраховался и проверил в нескольких лабораториях. Результат идентичен. Конечно, он подал иск на поставщика и хоть что-то получит, но эта сумма не покроет его убытков. Такая его придется поднимать бизнес с нуля. Раф и Марат пообещали выдать ему беспроцентный кредит, просто деньги он не брал. Огонь тронул первые кустарники. Я держала именно под руку и тихо плакала, не в силах вынести такую несправедливость его лицо застыло словно было высечено из камня петрович ревел белугой и кинулся тушить огонь своей курткой но сотрудники винодельни с трудом его оттащили я сжимала в кармане ветровки конверт где лежал тест с двумя полосками и понимала что сейчас не время сообщать о беременности имин сегодня потерял свое детище но скоро обретет сына или дочь о котором он так мечтал пусть пройдет немного времени и я все ему расскажу Когда поле превратилось в пепелище, по щекам и мина текли слезы. Но он не смахивал их, будто и не чувствовал, что плачет. Стоял и стоял, словно врос ногами в землю. Невыносимо пахло Гарью, в горле першила и хотелось кашлять. Но я должна быть рядом с ним в этот момент. Это мой долг. Петрович уже напился водки в своем вагончике и собирал вещи. Больше здесь охранять было нечего. Пойдем в машину. Потянула и мина за рукав. Он послушно поплелся за мной на слабых ногах. Я усадила его на пассажирское сиденье, а сама села за руль. Вести в таком состоянии автомобиль я ему не позволю. За всю дорогу он не проронил ни слова. Когда мы заехали во двор, Тор выбежал встречать хозяина. Имин был так слаб, что чуть не упал, когда пес поставил передние лапы ему на грудь и начал лизать соленые щеки. В этот вечер я впервые увидела Имина пьяным. Он пил виски прямо из горла, а потом на заднем дворе разбил все бутылки с оставшимся вином собственного производства. Я стояла у окна и ревела. Неужели нас ждет черная полоса? Это все из-за того, что мы нехорошо поступили, поддавшись страсти, оказавшись в одной постели? Из-за этого мы теперь огребаем по полной? Вечером приехала Валида и помогла мне отвезти Имина в спальню. После этого я заварила чаю, и мы расположились на кухне для серьезного разговора.